Как невысокопарно это звучит, а без вдохновения бороться за жизнь человека действительно нельзя. И хотя от минутной слабости никто не застрахован, я никому не пожелаю испытать то ощущение бессилия. На счастье, рядом со мной были настоящие товарищи, и, вспоминая об этом случае, я всякий раз испытываю благодарность к моим сотрудникам и ученикам, ибо тогда они и вида не подали, что заметили мое состояние и продолжали реанимацию. Победить удалось только благодаря упорству, упрямству в борьбе до конца, которая мне в какую-то минуту уже показалась бессмысленной. После 80 электрического импульса нормальный сердечный ритм все-таки восстановился. Спустя еще некоторое время больной пришел в сознание. А через несколько месяцев хирург Арутюнов вновь вошел в операционную своей клинике и за те пять лет, которые он прожил и проработал после этого, спас многие десятки людей от тяжелейших недугов. После этого случая мы, как говорится, почувствовали силу и сумели немалое число пациентов возвратить к жизни благодаря такой интенсивной электроимпульсной терапии. Вот еще один пример из многих. Был у нас в клинике пациент по профессии геолог, тоже с тяжелейшим инфарктом. У него дефибрилляция желудочков по многу раз возникала в течение нескольких дней. И каждый день врачи блока прибегали к дефибрилляции десятки раз. В какой-то из этих дней было проведено 100 сеансов. Пациента вылечили, выписали. Несколько раз он к нам приходил обследоваться амбулаторно, каждый раз со все большими интервалами, а затем перестал появляться. И сотрудники клиники грешным делом даже не отважились послать ему открыточку с просьбой прийти. Мысли у них возникали самые грустные, ведь случай был очень тяжелый, и после некоего светлого периода все могло случиться. И вдруг через три с лишним года Нашего геолога привозят скорая помощь в отличном состоянии. Он ни на что не жалуется, его ничто не беспокоит, он все эти годы преподает свою геологию, много ходит пешком, много работает на даче в саду лопатой. Но новый врач поликлиники, к которому он обратился по какому-то незначительному поводу, впал в совершеннейшую панику, впервые увидев его кардиограмму, С отпечатками, оставленными в сердце пациента перенесенной болезнью. И наши сотрудники благодаря ему получили возможность порадоваться очередному, как у нас принято говорить, отдаленному результату своей работы. А ведь в сороковых годах, по строгим данным Ланга, до 60% больных перенесших инфаркт погибали в течение года от начала заболевания. И хотя эта грозная статистика не охватывала большого числа инфарктов, которые тогда не распознавали, положение действительно было тревожным. Гибель тех пациентов и в первые дни спустя месяцы равно была обусловлена тем, что в остром периоде болезни и после него они не могли получить той помощи, какую им стали оказывать в отделениях неотложной кардиологии. А они теперь созданы и в Ленинграде, и в Киеве, и в Каунасе, и в Новосибирске, и в Новокузнецке, и в других городах. Их в стране около трехсот. Потому-то сейчас среди нас и живут многие десятки тысяч людей, которые по представлениям не только 30-летние, но и 20-летней давности должны были умереть. И сегодня они даже перенесшие инфаркт не один, а два и три раза, и даже пережившие свою смерть, живут полноценной творческой жизнью. Им возвращена способность трудиться. Многие даже занимаются оздоровительным спортом, конечно, с хорошо рассчитанными нагрузками, ходят на лыжах, например. Врачи спецбригад, скорой и блока интенсивного наблюдения охраняют жизнь кардиологического больного в самые опасные минуты и часы. Затем он попадает в обыкновенную больничную палату, и дальше события приобретают традиционный облик. Ежедневные врачебные осмотры, выслушивание сердца, подсчет пульса и измерение давления. Правда, более серьезные и частые биохимические исследования, или электрокардиографические, или, например, определение с помощью ультразвука границ участка пострадавшей ткани. Конечно, режим, уход, диета, инъекции и таблетки. Но и режимы лекарства стали иными.